Глава 45 Уборка-уборка, Переди на Егорку, Стирка на Ирку, А готовка на Вовку. Анекдот из интернета. Тебе идет это платье И жадный взгляд, Раздевающий полностью, Включая нижнее белье. Благодарю. Я все же решила хотя бы на время приема Не чувствовать себя виноватой. А потому практически без смущения Подала руку. Портал. И вот уже мы в холле моего дома. Портал. И вот, бывшего или настоящего я пока не решила. Дворецкий, высокий седой оборотень, одетый в цвета нашего рода, узнал меня и поклонился, приветствую Дамиана. Расторопный мальчишка-слуга, нанятый уже после моего исчезновения, провел нас в просторную светлую гостиную, в которой, в кресле, похожем на трон, выседала моя мать». Странно, но за все эти годы она ни капли не изменилась. Все такая же статная фигуристая красавица, как и была раньше. Разве что гардероб, в очередной раз обновила и сейчас красовалась. В ярко-красном платье с довольно приличным декольте. Цвет невероятно шел ее черным, как смоль волосам и раскосом карим глазам. А умелые действия портнихи, обшивавшие нашу семью не первый год, помогли скрыть все недостатки фигуры, приобретенные с возрастом. Мама увидела меня, поднялась из кресла. Я в несколько шагов преодолела разделявшее нас расстояние и крепко обняла ее, борясь с выступившими на глазах слезами. «Наконец-то ты вернулась, милая!» Прочувствованно произнесла мама. «Мы все тебя очень ждали». «Во... все?» Мне послышался намек на Дамиана. И этот намек мне не понравился. Не хотелось бы, чтобы еще и мать» настаивала на моем быстром замужестве. «Поздравляю с днем рождения, мам!» Я заставила себя выкинуть дурные мысли из головы. «Подарок будет ждать тебя в твоей комнате». «Ах ты интриганка!» – рассмеялась мать. Я только улыбнулась. «Небольшая сумочка-клач земли, которую я брала для себя, станет идеальным подарком для моей матери, любившей и наряды, и аксессуары к ним». Клачи в этом мире были неизвестны. А значит, у матери появится шанс блеснуть в высшем обществе с необычной и явно элегантной сумкой. Самое то для такой модницы, как она. Пока мы общались с мамой, в гостиной появился Стивен под руку с Виолеттой, одетый в чудесное синее платье длиной по щиколотку, с пышной юбкой, небольшим декольте и лифом, украшенным блестками. После их поздравлений мы с подругой сердечно обнялись и отошли в сторону. Поболтать. «Отлично выглядишь». Она покосилась в сторону Дамиана, о чем-то разговаривавшего со сосредоточенным видом у окна с моим отцом. «Вы...» «Не знаю», — покачал я головой. «Мне сложно разобраться в своих чувствах к нему. Дед твердит, что я влюблена, а я... Я не уверена, что смогу простить его после того случая, а потом еще и поверить, что подобного больше не повторится. В общем, все сложно, очень сложно». До твоего побега ты вела себя намного проще, — заметила Виолетта. И только хмыкнула. Знаешь, земля — интересное место. Зависит от того, в какую страну попадешь, конечно. Но в основном там женщины. Уважают себя и свои желания. А родители не настаивают на договорных браках. Ну или делают это не так топорно. Странное место, — покачал головой Виолетта. Явно не для нас с тобой. «Ну почему же?» — коварно ухмыльнулась я. «Мне там очень понравилось. И если бы один лорд не заключил со мной контракт, сейчас я делала бы там карьеру, а не страдала бы от душевного раздрая. Да и вообще, поверь мне, на земле не так уж плохо. И жить там можно. Очень хорошо жить». Я вздохнула с ностальгией. «Эх, были времена. Я не знала ничего о домиане о своем родном мире, о своей сущности. Просто работала, жила, собиралась замуж. А теперь... В следующем мгновении, по залу пронесся вихрь. Испуганные крики гостей и хозяев слились в один вопль. Мало что понимая, я схватилась за Виолетту. Я не искал защиту, наоборот, как в детстве. Пыталась защитить свою нерадивую подружку от любых негативных последствий. А затем пол под нашими с Виолеттой ногами провалился и мы обе куда-то полетели. Куда? Непонятно. Но мы летели и орали. Сильно, да. Так что голос сорвать можно. Еще два-три мгновения, и мы обе упали на что-то мягкое. И, к счастью для этого, что-то. Оно было явно не живое. Вита тихонько позвала Виолетта. Мы где? Так, отлично. Теперь она заикается. «Интересно, я тоже?» «Понятия не имею. Я старалась говорить спокойно, безэмоционально. Сейчас выясним. Встанем и оглядимся». Особо оглядываться не пришлось. Мне хватило двух-трех взглядов, чтобы понять, куда именно мы угодили. «Поздравляю, подруга!» Я даже не пыталась скрыть сарказм в голосе. «Мы с тобой. На земле. В моей квартире». «Новый? Старый? Бывший? В общем, там, где я жила, пока скрывался от Дамиана». Виолетта тихо охнула. Я же поднялась и направилась в кухню, снимая по пути шляпку, таблетку и перчатки. В горле першила. И оставалось надеяться, что воду здесь никто не додумался перекрыть, потому что иначе, если мы с Виолеттой выйдем в магазин в бальных платьях, нас обеих вполне могут упечь в дурку».